Фиби внезапно покраснела до корней волос. Задавая свой вопрос, она не подумала, что сама имеет самое непосредственное отношение к тому, о чем спрашивает. Уловив ее состояние, он пожалел о своей резкости. В конце концов, не ее вина, что она не может забеременеть. Все в руках судьбы. «Не будем больше об этом, Фиби», — добавил он. «Надеюсь, у нас еще будет время». «Хорошо». — чуть слышно произнесла она. — Итак, дай мне слово, что останешься на корабле до моего возвращения. В его голосе снова слышалась холодная решимость. — А когда вы вернетесь? — спросила она. — Не знаю, — ответил он нетерпеливо. — Нет, с ней невозможно ни о чем сговориться. Мне предстоит отыскать одного человека или выяснить, что с ним произошло. Возможно, я все узнаю уже сегодня. В черном тюльпане. Но нельзя исключить, что на это потребуется неделя или около того. Своим необдуманным поступком ты сама поставила себя в такое положение. Ну же, Фиби, могу и рассчитывать на твое благоразумие. Даешь честное слово? Она молчала, задумчиво вертя на пальце обручальное кольцо. Оказалось, что кожа под ним значительно белее, несколько дней, проведенные на корабле под ветром и солнцем, не прошли даром, у нее загорели лицо и руки. — Хорошо, — сухо сказал Кейта, — полагаясь на твою честность. Впрочем, иного выхода у меня просто нет. Он затянул на поясе ремень, приладил шпагу, запасся двумя пистолетами, а в сапог опустил узкий острый кинжал. С упавшим сердцем Фиби смотрела на эти приготовления. Она и раньше видела, как он готовится к возможным битвам. Но никогда еще ей не было так страшно. — Вы должны сражаться? — Чуть слышно спросила она. — Я был бы глупцом, если бы не брал этого в расчет. Он накинул короткий черный плащ. — Тебе не следует беспокоиться, Фиби! — проговорил он ласково. — Вы так считаете? — в ее глазах читалось отчаяние. Я пришлю к вечеру сообщение, если не смогу вернуться. Он подошел к двери, взялся за ручку. — Последний раз прошу тебя, поклянись, что не оставишь корабль. Она опустила глаза. Согласие готово было сорваться, но она не могла дать обещание, которое, вполне вероятно, нарушит, и потому ничего не отвечала. Кейта вздохнул. — Что ж, пусть будет так. Он вышел, тихо прикрыв за собой дверь и заперев ее на ключ. Сиби вскочила со стула, подбежала к иллюминатору и спустя несколько минут увидела, как Кейта быстро пошагал по набережной. Она не отходила со своего поста, и после того, как он исчез из виду, словно ожидала, что он вот-вот повернет обратно. В ее глазах, наполненных слезами, и люди, и здания сделались нечеткими поэтому она не сразу разглядела Брайана Морса. Потом со сдавленным криком протерла глаза, моргнула. Возможно ли такое? И поняла, что не ошиблась. Там, намощенный булыжником набережной, стоял Брайан собственной персоной, одетый, как всегда, с иголочки в темно-зеленом плаще и такого же цвета штанах, со шпагой на бедре. Оглядевшись, он неторопливо двинулся в сторону куполообразного здания из красного кирпича, стоявшего в глубине набережной. Теперь ей все ясно. Он преследует Кейта. И, конечно же, не с благовидными целями. Тысячу раз права Мэг. Это коварный человек. И сейчас действия его злобной натуры, несомненно, направлены против Кейта. Фиби отвернулась от иллюминатора, как только Брайан исчез в дверях кирпичного здания. Что делать? Пусть Кейта ругает ее, пусть ударит, убьет. Она должна, обязана предупредить его об опасности. Черный тюльпан. Всплыло в ее памяти название, произнесенное Кейта. Видимо, это таверна. Дрожащими руками она начала натягивать дорожную верхнюю одежду. И тут вспомнила. Выходя, Кейта запер дверь. С внешней стороны. Какая чепуха! Разве это ее остановит? Да и не оставит ее здесь умирать голодной смертью. Кто-то ведь принесет еду. Так оно и произошло спустя короткое время. Ключ в замке повернулся, и в каюту вошел тот самый юнга, который уже опустошил ее кошелек на несколько золотых монет.